Глава 8. В среду утром, примерно за полчаса до прибытия адмирала Холдена, мисс Джонс занималась подготовкой своего начальника к разговору. Вернее, она уже не была мисс Джонс. Прошедшую субботу она покинула регистрационное бюро, превратившись в миссис Сирил Эверсли. Этот факт придал ее облику еще больше уверенности. Ну, теперь совершенно не о чем волноваться, все улажено, Если с ним станет совсем уж трудно, ты все свалишь на мистера Дэвиса. Ты только должен сказать, что он уже в течение некоторого времени плохо выполнял свои обязанности, но ты не хотел выгонять его после стольких лет службы. Потом добавишь, что он внезапно скончался шесть недель назад, и нам понадобилось довольно много времени, чтобы разобраться с документами и все уладить. Если он задаст вопрос, на который ты не сможешь ответить, звони мне. «Можешь сказать ему, что мне пришлось распутывать всю эту неразбериху?» серил эверсли нахмурился. «Все это не похоже на правду. Мне это не нравится». мэйвис ответила с оттенком раздражения. «Этот разговор не выйдет за пределы твоего кабинета. И кому от этого будет плохо? Ну, не старику же Дэвису. В любом случае, нет нужно говорить о нем, пока адмирал не станет слишком навязчивым» но если все таки придется лучше если ты будешь выглядеть несколько взволнованным рассказывая об этом старый работник фирмы и все такое очень хороший прием сирил произнес не надо так резко что она на секунду замерла уставившись на него потом подошла и слегка поцеловала его в макушку выше нос милый все пройдет замечательно вот увидишь Нагнувшись, она прикоснулась к лежащим перед ним бумагам. «Сначала ты произносишь свои реплики, а потом показываешь ему вот это. Не впутывай Дэвиса, если не понадобится. А если ты почувствуешь, что завяз, просто скажи «Думаю, мисс Джонс в этом лучше разбирается» и положи палец на кнопку звонка». В дверях она обернулась, чтобы улыбнуться ему. Потом прошла по коридору в комнату брета Эверсли. Когда она вошла, он поднял голову и спросил «Ну?». «Все улажено?» Мавис пожала плечами. «Надеюсь, он ведь нервный, как кошка!» бред поднял брови. «Что ж, думаем мы все будем рады, когда все это закончится. Ты там будешь?» «Не с самого начала. Об этом-то я и пришла поговорить. Я велела ему звать меня, если возникнут какие-то щекотливые вопросы. Возможно, это не понадобится, но если адмирал будет слишком настойчив, легче тебе предложить меня позвать». Мы условились говорить, будто я занимаюсь разборкой дел после мистера Дэвиса, который был несколько некомпетентен и оставил ужасную путаницу. Брэд рассмеялся. Отличная идея. Да, я тоже так подумала, но мистеру Эверзли это не нравится. Она и не могла бы ему понравиться, эта идея. Так что ее не стоит использовать без особой надобности. Конечно, совсем неплохо, если ты упомянешь, что стареек в последнее время сильно одрехлел и оставил дело в некотором беспорядке. «Мистер эверсли покажет, что раздосадован, и вступится за мистера Дэвиса. Это произведет нужное впечатление. Мы сможем вернуть идею, что именно Дэвис все запутал. А смущение мистера эверсли устранит всякое подозрение, будто мы хотим свалить все на старика, если ты понимаешь, что я хочу сказать». В темных глазах Бретта, устремленных на нее, читалось любопытство. «О да, я понимаю». «Ну, разве ты не умница?» И он засмеялся. «Я постараюсь всегда быть на твоей стороне». Она одарила его небрежной улыбкой. «Тут действительно не о чем волноваться. Все, что касается этого разговора, будет замечательно. Я так и сказала мистеру эверсли Но проблема ведь не только в разговоре. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока ты не женишься на ней». Он оттолкнул кресло и встал, засунув руки в карманы. На его лице играла улыбка. — Это говоришь мне ты? — Конечно. Это же правда. Ты хочешь, чтобы я женился на Кэтрин? Мой дорогой бред поговорим разумно. Ты должен на ней жениться. А если она не захочет, заставь ее передумать. Тебя всегда окружали женщины. Кажется, ты сам говорил мне, что можешь заставить любую женщину в тебя влюбиться. Что ж, теперь ты или женишься на Кэтрин эверсли или попадешь в тюрьму если называть вещи своими именами. Приведи в действие свое хваленое обаяние, которым ты так гордишься, и посмотри, что можно сделать. Потому что если она выйдет за кого-то еще... Все, дело проиграно, и ничего уже не поправишь. Я могу надуть адмирала, но не адвокатскую контору. Я и пытаться не буду. Если Кэтрин эверсли выйдет замуж, ее муж захочет узнать, что же случилось с ее деньгами, вверенными опекунам и ты не сможешь дать ему ответ. Я не стала говорить все это мистеру Эверсли Он тут ничем не поможет, и не стоит зря его пугать. Но я говорю это тебе, и лучше бы тебе этим заняться. Вот и все, брат.